Глава двадцать Стол в служебном кабинете Елены Петелиной был расположен так, что следователь сидела спиной к окну. Ей так было удобно. Не отвлекают посторонние виды и вечерние сумерки сгущаются незаметно. Если задержалась на работе, значит по делу. Ночная мгла не аргумент, что нужно спешить домой. Только в этот вечер окно за спиной следователя было зашторено. Елена никогда так не делала, но теперь без Марата у нее появилось зябкое чувство незащищенности. На столе в свете настольной лампы была раскрыта папка с материалами уголовного дела. Следователь перебирала немногочисленные бумаги по убийству Петрова и каждый раз вспоминала о Валееве, даже если он в документах не фигурировал. Подполковник Петров получил смертельное ножевое ранение в школьном сквере во вторник около десяти вечера. Марат в это же время встречался с информатором Виктором Журихиным по кличке Беспалый. Где происходила встреча? Марат так и не признался, хотя видеокамера зафиксировала его на подходе к школьному скверу. Это цветочки подозрения, а вот и ягодки. Удар ножом. вызвал у Петрова обильное внутреннее кровотечение. Убийца вынул нож, чтобы максимально навредить жертве. Хлынувшая из раны кровь с большой долей вероятности попала на одежду убийцы. Преступник, если он не свихнувшийся дебил, должен был избавиться от такой улики. Валеев в этот вечер так сильно повредил свою куртку, что вынужден был ее срочно заменить, и скрыл этот факт от Ивана Майорова. Зачем Марат купил точно такую же куртку взамен испорченной? И сочинил небылицу про химчистку. Как и где он испортил куртку? Куда ее дел? Ответить на эти вопросы мог бы Журихин, с которым встречался Марат. Но вот незадача. На следующий день кто-то задушил Журихина и обставил это как самоубийство. Труп нашли на территории автосервиса, где в поисках информатора побывал Валеев. Перед этим он обыскал квартиру, где проживал Журихин, и допросил его сожительницу. Поиски вел в тайне от коллег. Зачем Валеев искал Журихина, да еще так рьяно? По словам Марата, он не нашел Беспалова. А если это тоже ложь? Итак, что имеем? Два трупа за два дня. Начальник полиции и информатор из среды уголовников. Что их связывает? Валеев. Оперативник, поссорившийся с начальником и встречавшийся с уголовником. Размышляя над фактами, Елена непроизвольно чертила карандашом на бумаге. Сложный узор по периметру листа постепенно превратился в закручивающуюся к центру спираль. В сердцевине спирали она нервно вывела зигзагообразный символ, похожий на букву «М». Если бы речь шла о постороннем человеке, все версии свелись бы к виновности Марата, прямой или косвенной. Почему он солгал ей? Какую правду скрывает? Звонок мобильного телефона заставил Елену вздрогнуть. Марат. Это был первый звонок от него из зоны спецоперации. Он предупредил, что ему звонить нельзя, он сам наберет при первой возможности. Елена выронила карандаш и схватилась за трубку. «Марат, ты как?» «Со мной все в порядке». «Ты где?» «В Донецкой республике, в Новой России». «Чем занимаешься?» «Служба как служба. Сопровождение гуманитарных грузов. Дежурство на блокпостах. Борьба с диверсантами». «Диверсантами?» Ужаснулась Елена. «По сути, бандитами». Та же оперативная работа — ловить бандитов. Только писанины меньше, главное — результат. Марат говорил спокойно и уверенно. Волнение Елены улеглось. Ее взгляд опустился на испещренный лист. Мысли вернулись к наболевшим вопросам. — Марат, зачем ты искал Беспалова? — мягко спросила она. — Надо было. Он мой осведомитель. — Ты нашел его? — Нет, я же рассказывал. Беспалова убили в автосервисе на МКАДе. Ты говорил, что заезжал туда. Спокойствие Марата как рукой сняло. — Я приехал в Донбасс. Тут тоже убивают. И что, опять я виноват? Но Петелина уже переключилась в режим следователя. — Ты встречался с Беспалым во вторник вечером. Где именно? — Какая разница? Он позвонил. Мы договорились о встрече. Я встретился со стукачом. Что тут такого? Этот стукач сдал Седова и выжил в колонии. Привезло придурку! А на свободе Беспалова задушили. Если по приказу Седова, то почему ждали два года? Или его убили по другой причине? Лена, я воюю! Что ты пристала с Беспалым? Он всех предает! Подполковник Петров умер. Новость оказалась для Валеева неожиданной. На некоторое время Марат умолк, а когда спросил, то говорил осторожно. Петров успел что-нибудь сказать. Он умер в первую ночь, не приходя в сознание. Что? Но я же приходил к Петрову в больницу, палата охрана. Это игры Шумакова. Дебильные игры. Елена была согласна с такой оценкой, но еще больше ее возмущал обман родного человека. — А твоя игра с заменой куртки? Ты был в школьном сквере. Видел, Петрова, что там случилось? — Мне пора. Приехала машина. Выезжаем на блокпост. — Марат! — Отключаю мобильный. Итак, приказ нарушил. Связь прервалась. Елена несколько мгновений вслушивалась в гудки, потом опустила телефон и закрыла лицо руками. «С Маратом все в порядке, он жив — это главное», — внушала она себе. Когда Елена открыла взор, телефон лежал в центре испещренного листа, прикрывая нечеткую букву «М», которую вывело ее подсознание. Реальность отобразила на дисплее в списке вызовов полное имя Марат Валеев.